обрёл веру в пропорцию. Божественную пропорцию, обходя больничные палаты, ловя сёмгу, рождая сына на Харли-стрит в купе с бредшу, которая сама ловила сёмгу и делала фотографии, едва отличимые от профессиональных. Боготворя пропорцию, сэр Уильям не только сам процветал, но способствовал процветанию Англии. Заточал ее безумцев, запрещал им деторождение, карал отчаяние, лишал неполноценных возможностей проповедовать свои идеи, покуда сами не обретут чувство пропорций. Его чувство пропорций, если речь о мужчинах, или чувство леди Бредшу, будь речь о женщинах. Она вышивала, вязала, проводила 4 вечера в неделю дома с сыном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 Сэру Уильяма Брэдшу, хоть и норовила спрятаться, как в ее обычаи прятаться, под благовидным прикрытием, под почтенным каким-нибудь именем, любви, долга, самоотверженности. Уж как сэр Уильям трудился! Как родил он о том, чтобы фонды росли, реформы вводились, учреждения основывались! Но жажду всех обратить... Привередливую богиню не проведёшь на мякине. Ей подавай человеческую волю. Например, леди Брэдшу. Пятнадцать лет назад она не выдержала. Ничего в сущности особенного. Ни сцены, ни вспышки. Просто воля её утонула в его воле. И она пошла